Поняв, что сказал неприличность, калежский ассессор смутился, но Лидия Николаевна обошлась без реприманда. Очень уж он был мил с румянцем, вдруг проступившим на белых щеках. Даже не берусь представить, сколько всего намешано в душе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 Все поровну, теперь же они оказываются в совершенно разных мирах. Одна счастлива, воскрешена к жизни и, во всяком случае, по видимости, любима. Другая чувствует себя отринутой, одинокой и оттого вдвойне несчастной. Счастливая любовь эгоистична. Для Поленьки наверняка не существовало ничего, кроме страсти, накопившейся за долгие годы задворничества. Это была настоящая, полная жизнь, о которой она так долго мечтала и на которую уже перестала надеяться. И вдруг... Все это оборвалось в один миг, причем именно тогда, когда любовь достигла наивысшей своей вершины. Дамы слушали прочувствованную речь писаного красавца, как «завраженная», а Молли Сапегина прижала тонкие пальцы к вырезу платья, да так и застыла.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 Впрочем, не знаю. Возможно, идея принадлежала Ренару, хотя осуществить ее пришлось именно девушке. Ночью, когда вы, Архип Геоцентович, клевали носом, слушая излияние хозяина, в спальне княжон происходило адское действо.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 кухонный нож но не могла же она спустить в трубу куски тела и кости произошел бы засор с несвойственной ему горячностью воскликнул мустафин не могла расчлененная плоть покинула усадьбу, разложенная под чемоданом и шляпным коробком француза. Скажите, высоко ли от земли были расположены окна спальни? Архип Геоцентович прищурился, вспоминая, не очень, пожалуй, человеческий рост, и выходили окна в сад, на лужайку. Значит, передача останков происходила именно через окно. Судя по тому, что на подоконнике не осталось следов, Ренар снаружи передавал в комнату какую-то емкость, Анюта уносила ее в ванную, клала внутрь очередной кусок тела и передавала соучастнику. Когда же зловещая транспортировка...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 А Поленька вспомнил Сергей Ильич. Ах, да это просто Поленька нарисовала на щеке родинку. нетерпеливо объяснила более сообразительная Лидия Николаевна. Вот все и приняли ее за анюту. Отставной Лейпомедик Ступицын с этим суждением не согласился не может быть близкие люди умеют отлично различать двойняшек манера поведения оттенки голоса наконец выражение глаз зачем вообще понадобилась подмена перебил лейпомедика медика генерал Липранди. зачем поленьке понадобилась Изображать, будто она Анюта.